Справиться с этим Черчиллью в первые годы было трудно. Он тщательно готовил свои речи в письменном виде, а поскольку не всегда мог предвидеть ход прений, ему приходилось делать несколько вариантов, чтобы быть готовым к различным поворотам в развитии дискуссии. В подготовке парламентских речей Черчилль обнаруживал величайшее усердие и трудолюбие. Всю свою политическую жизнь, даже тогда, когда он уже был премьер-министром и распоряжался огромным аппаратом чиновников, Черчилль писал свои речи сам. Более того, он делал это с большим чаянием, интересом и удовольствием. Поскольку чтение речей по бумажке в английской Палате Общин считается дурным тоном, Черчиллю приходилось заучивать наизусть свои речи, зачастую в нескольких вариантах, хотя он обладал великолепной памятью, это было нелегким делом. Его подстерегала опасность в ходе выступления спутать один вариант с другим. Как-то раз в первые годы парламентской деятельности Черчилль посреди выступления вдруг забыл дальнейший текст и вынужден был незакончив, в смущении сесть на место. С тех пор, опасаясь подобных провалов в памяти во время выступлений, он держал в руке полный текст своей речи. Утверждают, что к концу политической карьеры Черчилль перестал заучивать речи наизусть и приобрел навыки выступления экспромтом и ведения полемики по неожиданно возникающим вопросам без предварительной подготовки. Совершенно бесспорным, однако, является то, что до конца жизни он писал все основные выступления заранее и тщательно отрабатывал их форму и содержание. Депутаты парламента еще хорошо помнили Рандольфа Черчилля, и поэтому с интересом ожидали первого появления в палате его сына. Уинстон сел на то место, которое занимал в палате его отец после ухода в отставку, крайнее место над проходом, прямо позади передней скамьи. Один из депутатов парламента рассказывал, что не прошло и пяти минут с момента появления в палате общины Уинстона Черчилля, как мы увидели, что он сидит развалившись, надвинув на лоб цилиндр, скрестив вытянутые ноги, глубоко засунув руки в карманы и оглядывается вокруг так, будто бы он был не самым молодым, а старейшим депутатом.